Глава двадцать первая Повезло, что действительно за время столкновения с монстрами аномалии мои люди пострадали не сильно. Тут играла роль как выучка каждого отдельного бойца, так и высококлассное снаряжение, на которое мой род не скупился. Подготовить бойца, способного выжить в условиях аномалии, когда у него нет никаких способностей к магии, довольно долгий и дорогой процесс. С учетом этого, экипировка бойца вообще стоит копейки а каждый его успешный рейд, где этот боец выжил, лишь окупает все вложенные в него затраты. Да, конечно, все выходит весьма нерадужно в планах расходов, да и компенсируются эти затраты только через большие промежутки времени, но все же не зря наших воинов считали одними из лучших в империи. Наша гвардия рода вообще мало чем уступала аналогичным формированиям других магических семейств, которые как раз обладали гораздо большими финансами, и, соответственно, возможностями. Конечно, у моего рода была отдельная система подготовки как одаренных, так и простолюдинов, которая никому не раскрывалась, но это уже несколько отдельный вопрос. Вернувшись в поместье, я в первую очередь озаботился тем, чтобы мои люди получили всю необходимую помощь. На самом деле ничего серьезного не было, но все же двое умудрились сломать себе руки, а один из бойцов попал под удар молота и сломал себе пару рёбер. Вроде всё это мелочи, но именно подобное отношение создаёт крепкую связь между мной и моими людьми. Да и они видят, что я о них лично забочусь, что повышает в целом преданность мне. Это очень важно, особенно если всё рассматривать с точки зрения командования этими людьми, когда они должны подчиняться самым безумным, на их взгляд, приказам. «Дальше уже я занялся собой», и, быстро приняв душ, переоделся в чистую одежду. Благо, с последним никогда не было проблем. «Как ведет себя наш гость?» — спросил я, застегивая рубашку на верхние пуговицы. «Попросил холодный чай и потихоньку тянет вторую кружку», — ответил мне Седрик, который появился в проходе после моего вопроса. К выпечке не притронулся. «Ну, насчет выбора чая, он меня не удивил», — хмыкнул я. А вот то, что к выпечке не притронулся, это, конечно, зря. Ну, да, нашим больше достанется. Зачем вообще необходимо было приглашать этого человека в поместье? Решил задать вопрос Седрик. Хотел проверить, как на тебя отреагирует маг высокого ранга, улыбнулся я, накидывая пиджак сверху. Как я понял, он вообще ничего не заподозрил? Абсолютно. Позволил себе намек на улыбку дворецкий. Мои навыки весьма хороши, мастер так что можно было обойтись без этой проверки. Надо было все равно это сделать, чтобы в случае чего понимать, что тебе лучше им на глаза не попадаться, пожал я плечами. Так что очень хорошо, что твои умения настолько хороши. Поэтому вы и выбрали меня хранителем этого места, поклонился мне Седрик. И как тебе вообще эта роль? Поинтересовался я, сделав несколько шагов к нему. Это отличается от того, чем я занимался до этого. — уклончиво ответил дух. Но, тем не менее, подобное — очень увлекательный опыт. Особенно интересно разбираться в ваших человеческих реакциях. — Чтобы предугадать наши действия, действия и желания, — кивнул Седрик. Да и работа дворецкого заключается в том числе, чтобы устроить все внутри поместья так, чтобы оно работало как отлаженный часовой механизм. Самое главное, чтобы при этом хозяева не видели всей деятельности, что происходит в доме. «И где же ты такого нахватался?» — склонив голову слегка набок внимательно посмотрел я на Дворецкого. «Интернет-мастер», — улыбнулся он, — «да и ваша личная слуга поначалу принесла много полезной учебной литературы. Это оказалось даже интереснее, чем я предполагал. Хотя стоит сказать, что мне еще предстоит многому научиться». «Что-то не так?» — напрягся я. «Я не всегда понимаю реакцию служанок на меня». Задумчиво потер подбородок Седрик. Они порой на меня странно реагируют и почему-то шепчутся, когда думают, что я их не слышу. Я не совсем понимаю, почему вызвана такая реакция на меня. Возможно, это помешает исполнению моих обязанностей. Просто не делай ничего необдуманного, — покачал я головой. И если возникнут вопросы, всегда можешь спросить совета у Светланы. Я подумаю об этом, мастер. Благодарно улыбнулся мне дух. Ваш транспорт уже готов, и новая смена уже находится в машинах сопровождения. Также ваша личная слуга сейчас находится в гостевой комнате с вашим гостем. Тогда не будем заставлять их ждать», — кивнул я ему и вышел из комнаты. Никогда бы не подумал, что шепотки о самом себе так сильно озадачат Седрика. Или же его удивило то, что служанки обсуждают его как объект своих мечтаний. Все же внешний вид Седрика не обязательно именно такой, каким он предстал передо мной и каким выглядит в присутствии других. Он вообще может не понимать, зачем люди ищут вторую половинку и что у нас с этим связано. При этом многие духи вполне могут составлять пары, которые будут верны друг другу до самого конца. В этом плане в духовном мире существует великое разнообразие различных взаимоотношений между представителями как одного вида так и разных. Тут все настолько сложно, что на моей памяти всего несколько шаманов за всю историю пытались разобраться, а как вообще все это происходит у духов. Да и то, больших успехов на этом поприще они не достигли. Аркур прибыл на место происшествия на своей машине. Вот только проблема была в том, что она во время боев пострадала. Точнее, часть сотрудников службы просто не успела вовремя среагировать на действия монстров аномалии, и те попытались ударить с тыла. В итоге пострадало несколько машин этой организации, и в том числе дорогая машина инспектора. Не знаю, что он будет дальше делать с виновниками произошедшего, но из-за этого пришлось предлагать ему нашу компанию. Не мог же я его оставить одного на трассе и искать возможность доехать до моего поместья, когда он сам разрешил мне переодеться перед встречей с его госпожой. Вот тоже интересный момент. Обычно аристократы не признают вас вассалитета перед другими аристократами, даже если те из правящего рода. Здесь же Игорь Алексеевич был в полной мере вассалом анна сергеевна Это он показательно демонстрировал на нашей первой встрече, как и то, что он готов ее защищать от меня, если я вдруг что-то сделаю не так». Из-за всего этого ехали мы к месту нахождения сестры императора в весьма напряженной обстановке. Хорошо еще, что Светлана догадалась взять с собой свой рабочий планшет, и спустя две минуты гнетущей тишины мы занимались делами рода, раз уж спать сегодня не предвидится. За этим делом время пролетело незаметно, и хорошо, если я успел написать за это время треть от всех необходимых документов, а ведь их количество не становилось меньше». К сожалению, нельзя было просто поставить автоподпись на все приходящие бумаги, и необходимо было понимать, что из этого можно одобрить, а что необходимо завернуть. Конечно, самые важные направления еще просматривают брат и отец, но я ведь тоже не могу допускать ошибок. Последние всем добавляют работы, и лучше так не поступать. В итоге мы приехали в одно из зданий, принадлежащих службе имперской безопасности. Как я понял, мою, можно сказать, прямую связь с императорским родом старались не афишировать, а вот то, что я сотрудничаю с одной из самых могущественных организаций, скрыть было сложно. Так что лучше выставить вперед что-то одно, что поглотит внимание всех остальных, и за этим ярким фасадом скрыть реальное положение дел. Впрочем, всегда удобно что-то скрывать за правдой, чем за выдуманным предлогом. Оставив машину сопровождения на парковке, мы, благодаря Игорю Алексеевичу, быстро оказались внутри здания и прошли через все необходимые проверки. Не знаю, для чего надо было городить отдельные зоны контроля, не только на каждом этаже, но еще на ответвлениях коридоров, но все же это зачем-то работало, и приходилось проходить через каждую из них. И, наконец-то, поднявшись на третий этаж, мы вошли в шикарно обставленный рабочий кабинет, где нас ждала сестра императора. «Алексей Романович, а вы не перестаете меня удивлять?» улыбнулась она мне, отложив в сторону свой рабочий планшет. «Надеюсь, в хорошем ключе?» улыбнулся я в ответ. «Тут как посмотреть?» уклончиво ответила Анна Сергеевна. «С одной стороны, в роду преданному нашей империи появляется столь необычный одаренный, который не подходит под привычные нам нормы среди магов. С другой стороны...» Ваше влияние неоспоримо, как и польза от ваших действий. — У всех есть свои секреты. Да и кто сказал, что привычная норма является таковой и не может включать гораздо большее? Лучше скажите, зачем вы хотели меня видеть? — Соколовы, ваш род всегда был предан империи и моему роду, и с этим очень сложно спорить. Внимательно смотрела на меня девушка во время этой речи. — Но ваши способности, Алексей, они так вы же сами обладаете уникальными способностями», с намеком на ее глаза, медленно произнес я. Тем более в момент нашего разговора они стали едва заметно светиться, но я сумел это разглядеть. Вы и сами видите, что я достигаю успеха в тех направлениях, в которые вы меня посылаете. Разбираешься с проклятыми артефактами на таком уровне, что сотрудники хранилища уже сделали официальный запрос на то, чтобы ты снова проходил у них практику? как она плавно перешла на менее формальный тон беседы. Но я решил не обращать на это внимания. «Мне понравилось работать с этими людьми», — кивнул я. «Но только проклятые артефакты — это... все слишком сложно и требует от сотрудника большей вовлеченности, чем я могу себе позволить, с учетом того, что у меня есть еще ответственность перед родом». «С этим я согласна, Алексей», — чуть прикрыла глаза сестра императора. «Пусть твои способности помогли бы в этом деле». Но я не могу приказывать тебе заниматься этим на постоянной основе. Это было бы просто пустой тратой твоих ресурсов, что не принесло бы пользу ни мне, ни империи. Но никого подобного тебе я еще не видела. Так что даже не знаю, что с этим делать. Ведь ты оказался полезен и в других областях, которые тоже игнорировать не хотелось бы. — К чему вы клоните? — спросил я у Романовой. — Что ты ответишь, если я... «Предложу тебе стать моим доверенным человеком и помочь в областях, где обычные одаренные не могут с этим справиться», — серьезно посмотрела на меня девушка, слегка улыбнувшись. «Это позволит тебе не только помочь империи, но и возвысить свой род Было видно, что Аркур очень удивлен таким решением со стороны своей госпожи, настолько, что это даже промелькнуло на его вечно холодном и отстраненном лице. Про Светлану и говорить не стоило. Моя личная слуга была в шоке от происходящего. Я же... Я радовался, что на мне сейчас находятся темные очки, из-за которых Анна Сергеевна не может так хорошо прочитать меня, как ей, возможно, хотелось. У меня было всего несколько секунд, прежде чем я должен был дать ответ. Очень сложный ответ».